Тонкий разговор. Вечером 14 октября, в конце долгого дня, едучи из славной в плотницу, Настасья вышла из воска на мосту, перекинутом через Федоровский ручей, оперлась на дубовые перила, подставила разгоряченное лицо холодному ветру и долго стояла так, смотрела на черную воду. Устала от людей, криков, толковища, помощников, от всего. Слуги, сегодня особенно бдительные, в кольчугах и шлемах стояли по обе стороны моста, терпеливо ждали, оберегали боярыню. Во тьме красноватыми пятнышками светились людные окна великого города. Теперь он был Настасьен. Ну, почти. Дело оставалось за малым. Еще один толчок, один непростой разговор, и многотрудный день будет завершен. Григорьева ехала на пир который устроил для плотницких обитателей Андрей Горшенин, победитель на тамошнем вече, и ныне один из пяти утвержденных избранщиков. Прошло все гладко. Еще с утра стало известно, что боярин накрывает вдоль Волховского берега столы праздновать победу, и вечер продлилось недолго. Собрались, послушали речь Горшенина и его вялого соперника. Соперник споткнулся на ступеньке, грохнулся во весь рост, по толпе прокатился рокот. На Кончанском Вече голосовали не через выборных представителей, как на Вече Великом, а попросту криком, всей толпой, за кого громче покричат тот и победитель. Если бывало кричали примерно одинаково и не разберешь, начиналась драка. И тут уж одолевали те, у кого задору больше и кулаки крепче. Но сегодня все дружно проорали за горшенина и прямо с площади гурьбой повалили угощаться. Теперь уж, наверное, перепились. Григорьева ехала поздравлять Андрея Альфимовича, предварительно объехав другие концы. На Славне тоже сложилось тихо, чинно. Больше половины кончан пришли в красных шапках. Захар сказал ладную речь, обещался блюсти славинский интерес на степенном посадничестве. И хоть всем маломальски сведущим людям было ясно, что посадникам попенку не бывать, слушали его хорошо и прокричали за него одномысленно. Таким образом, вся торговая сторона, оба ее конца ничем не удивили, достались без особенных забот. Иное вышло на Софийской стороне, по которому каменная ныне моталась весь день деньской. В Людине навечие разразилась большущая голка бились сторонники горшенинского племянника Михайлы с сумы переметной, со сторонниками людинского боярина Микши. Тот был человек не богатый, умом, недальний но с хорошей поддержкой на некоторых улицах. Настасья помогла Микше деньгами и людьми, а на вечер прислала всех своих крикунов. Почему они высвободились, о том сказ впереди. Перекричать Михайлу, конечно, не надеялась. Расчет был на то, что из-за драки собрание разладится и сегодня никого не выберут, назначат новый день, уже и это было бы успехом. Сначала казалось, что замысел удался. Побой еще раз задорилось такое, что сковернули вечевой помост и опрокинули церковную ограду. Нескольких человек убили до смерти, а по калечинам счет шел на десятки. Уже и за владыкой послали, чтоб шел из града с иконами прекращать кровавое неподобие. Того-то Настасии было и надо. Явится владыка голосованию конец. Но с нерева разом набежали марфины-псы во главе скорелшей. корелшей. Человек сто или полтораста. Ударили сбоку клином, в кулаке у каждого по свинцовой бите. Рассекли толпу, чужих побили, своих согнали в кучу. И оставшаяся толпа прокричала такие за Михайлу. Из Настасьиных на Людинской площади четверо лишились жизни, и еще человек двадцать несли на руках. Ну и ладно. Не очень-то каменная расстроилась. Людин конец изначально был не ее. Зато вон что вышла на Нереве. В самом Марфином гнездовище. Вчера, в самый последний день, вдруг объявили, что Аникита Ананьин переходит из Неревских выдвиженцев в Загородские. У Ананиных в Загородском конце тоже были торговые лавки, поэтому нарушение закону от этого не вышло. Случилось оно уже за полдень, после того, как по всем Неревским церквам попыт дружно восславили Ярославу Булавина. Вот Борецкая и решила поступить наверняка, чтобы не лишиться своего главного избранщика. В Загородском конце она могла творить, что пожелает, и о Никиту там, конечно, прокричали. Вот почему освободились Корелша со всеми парубками, чтобы удержать людинские выборы. Зато на Неревском вече выборов вообще не получилось. Вышел на помост один булавин, покрасовался перед толпой, сказал боевитую речь, спросил — «Ладен ли я вам, братья Неревские?» Все закричали «Ладен, ладин, И вся недолга. Двух слишком месячные труды завершились отменно. Три городских конца оказались свои, только два Марфины. Казалось бы, радуйся, Настасья Юрьевна, пируй. Но не такова была Григорьева. Чем больше проглотит, тем делалось голоднее. Еще со вчерашнего дня, когда стало ясно, что Булавин В нереве побеждает, закрутилась у каменной одна думка, опасная, но и несказанно соблазнительная. С этой думкой она сейчас и ехала на Плотницкий пир. Затем и вышла на продуваемом ветрами мосту освежить усталую голову. Ну, пора. Помогай, Господь. Шум гульбища был слышен издали. Там над речным берегом покачивалось желтое и пурпурное зарево от костров, на которых зажарили целых быков, свиней, баранов. Сейчас к ночи остались одни кости, мясо давно съели. Наполовину пусты стояли и бочки с подогретым медом, пивом, с Пировали не первый и не второй час, так что многие уже упировались до сонного лежания. Но за столами для вящих людей пока еще сидели чинно и даже слушали речи. Настасья увидела самого Андрея Горшенина с чашей в руке. Боярин говорил что-то высоким, звучным голосом. — И не забуду своих истинных другов, кто шел со мною рядом! — донес ветер обрывок фразы. Все зашумели, закричали, но в веселье уже чувствовалась сытая хмельная усталость. На освещенный кострами и факелами круг Григорьева не пошла, иначе и ей пришлось бы болтать пустозвонное и выслушивать пьяные славицы. Вгляделась там ли Ефимия? Вон она, одесную от мужа. Сидит во все стороны приветливо, улыбается. — Пойди к не шипни, я жду, — велела каменная слуге. — Вон там буду, — показала она на лабаз, темневший у самой реки стояла там, глядя на мерцающий волхов малое время, и подошла Ефимия. Она была тоже немного на навеселе, разгоряченная вином и победой. Обняла подругу за плечи. — Все идет складно, Настасьюшка. Ждала ты, что твой погремец Никиту Ананина из нерева вытеснет. Раз она сама об этом заговорила, Григорьева решила не тянуть. — Уж не знаю, радоваться ли, — сказала она, придав голосу тревожность. Ярослав Филиппович возгордился победой без меры. Знаешь, что он мне сейчас сказал, когда я его поздравляла? По что, говорит, я должен Андрею Горшинину уступаться? Зазорно говорит это мне. Я, говорит, саму Марфу Борецкую в ее вотчине одолел. Улыбки на лице у Ефимии как не бывало. — А ты ему что? — спросила она, насторожившись. — Что с ним дураком говорить? — Настасья вздохнула. С тобой, — решила перемолвиться, — как ты постановишь, так и сделаю. Здесь самое трудное было, чтобы Шелковая поверила в искренность. Все зависело от этого. — Ярослава-то я, если надо, скручу, — продолжила Григорьева. — Есть у меня на него управа, надавлю, никуда не денется. Поворчит, но сделает, как я велю. Однако взяло меня сомнение». А не воспользоваться ли нам сей нежданностью? Чем хорош Булавин? Тем, что за него стоят мои вечные нелюбители, неревские. С ними до да сославинскими, до да сплотницкими. Да ежели мой Захар и твой Андрей за Ярослава поступятся, на Великом вече большинство точно будет наше. Это одно. Теперь другое. Войны с Москвой не избежать. А твой Андрей, сама знаешь, не боевит. Булавин же воевода храбрый, опытный. Когда надо браться за оружие, такой вождь и надобен. Пусть повоевал бы с Низовскими надолго в степенные посадники. Он, конечно, не гош, горяч, шумлив и ума нет. Как только мы с тобой от Москвы избавимся, до Марфу одолеем и Новгород под себя заберем, поменяем посадника. Сковырнуть такого простеца, как Булавин, будет просто». — И тогда уж поставим Андрея Афимовича прочно и надолго. Он глупостей не наделает. В мирное время Новгороду с ним и вернее, и покойнее будет. Ты ведь меня, Афимишка, не обидишь, когда станешь через мужа-посадника из первых первою? — Тебя обидишь, — вроде бы пошутила Шелковая, но взгляд остался напряженным. — И сколько времени, думаешь, придется Ярослава продержать на посадничестве? Настасия внутренне воспряла. Если Горшенина сразу не вспылила и готова слушать, значит, самое тяжкое позади. Дальше будет легче. А потому что все сказанное про Булавина, правда. И Ефимия, баба умная, это понимает. Давай вместе считать. Драка с Иваном Московским займет не более полугода, а, скорее всего, меньше. Нельзя ему будет долго с нами и с Литвой враждовать. Когда крыша над головой горит, и татары в двери ломятся. Увидит нашу силу, сторгуемся быстро. С Марфой выйдет подольше. Тут как? Во-первых, надо ее без сторонников оставить. Во-вторых, без денег. Доходы ее подорвать. Горшенина нахмурилась. Легко сказать, без сторонников. За Марфу полгорода. И доходы ты у нее как отберешь? Ты ее знаешь. Она, ладя крепкая, в бурю воду черпает, а тонуть не тонет. — Клятву помнишь? — спросила Анастасия. — Которую мы на Господе дали. Чтобы всем быть едино, кто бы на выборах не победил. Если Марфа станет во время войны строптивиться против нашего посадника, от нее отвернется весь город. Значит, все Марфины, сторонники, будут в нашей воле, под нашим приказом. И пока воюем, мы многих к руках приберем, кого лаской здесь на тебя надеюсь, кого выгоды или иным, чем это я беру на себя. Рассобачить Марфу с ее союзниками нетрудно, если власть в Новгороде наша. Взять хоть тех же Ананиных, которые с ней сейчас не разлей вода. Они ведь тоже, как она, на Белом море промышляют и на Двине мех берут. Посулим им передать Марфины угодья и ловные права, устоят ли перед таким искушением». — Вряд ли, — признала Горшинина. — Или Арзубьевы. Помнишь, как они лет двадцать назад с Борецкими из-за участка на Разваже судились? — Можно ту тяжбу возобновить, посулить Арзубьевым поддержку, говорю тебе. Оставим Марфушу и без подручников, и без денег. Ефимия молчала. — Значит, что, на Москву полгода, — задумчиво повторила она, — самое большое, а на то, чтобы Марфу голой оставить, еще год, значит, быть булавину степенным полтора года, а потом мой Андрей. Две великие женки смотрели друг на друга в упор. Неподалеку шумел пир, орали и похвалялись мужчины, а будущее господина Великого Новгорода решалось и здесь в темноте и тишине, полтора, самодолгое — два, и решать, когда пора будешь ты. Даю на то тебе слово Настасии Григорьевой, оно у меня твердое и неотменимое. Зачем человеку нужно твердое слово, про которое все знают, что оно камень? Затем, чтобы однажды, в самый нужный час, его, словно калач, разломить и умять. Во добрая здоровичка. Степенной посадник из Ярослава Булавина, может, и паршивый, но на войне он себя покажет, орлиные крылья расправит. И кто потом захочет менять орла на курицу? Оправить Новгородом Булавину не придется, на то у него есть кормщица. Лукавые мысли проносились никак не отражаясь ни в ясном взгляде Григорьевой, ни на честном ее лице. Ефимия вздохнула, уже не настороженно, а озабоченно. — А как с Апсковым быть? Ведь права Марфа без псковитян нам Москву не одолеть, а Никита Ананин с ними поладит, они его любят. Булавина же псковские ненавидят и боятся. Не забыли, как он их в войну мечом сёк? Гляди, Настасья, не погубить бы нам с тобой общего дела в погоне за своими прибытками. Каменная усмехнулась. — Полно тебе! Да мы при таком посреднике, как Ярослав, с Апсковым еще лучше договоримся. У нас теперь с ними общая беда, общий интерес. А что они булавина боятся, это еще лучше, сговорчивее будут. Погоди, но твой Ярослав на всех улицах-площадях два месяца псковских злодеев ругал. Они у него отца и жену убили. Как же он, сделавшись посадником, станет за союз с Апсковым говорить? Красиво станет говорить, что ради родимого Новгорода готов от своего горя отступиться и мести на псковитянах не искать. Увидишь, как всем это понравится? Эх, Ефимия, нам бы только на великом вече не проиграть, и все у нас сладится, все по-нашему выйдет. Но Марфа пока сильна, Загородский конец за нее, и Людин тоже, у нее много друзей, много слуг, много денег. «Месяц впереди будет жаркий!» Шелковая неожиданно подмигнула. «Скажу тебе, раз уж у нас вышел такой честный разговор. Племянник мой Михайло только на словах Марфы держится. За нос ее водят. А перед Великим Вечем за кого велю, за того и уступится». «Ох, Ефимия!» Только и вымолвила Григорьева. Раз Горшенина выдала свою сокровенную тайну, значит, из-за булавина их союз не разрушился, а только крепче стал. Вот теперь все действительно выйдет. Ладно. У литовцев есть поговорка. Они говорят про ошибку алчного человека. Хочет корову съесть и молока не лишиться. Вот Настасья на ней корову съела, и при молоке осталась. Это уметь надо.